Глава 61. Белая меланхолия Я смотрю в щель между досками, которыми заколочено кухонное окно. Трое чумазых мужчин в черном выходят из усадьбы. Один из них несет курицу. П и М предупреждали меня насчет воров и бродяг, но я слышала, как мужчины, осматривая дом, говорили, что усадьба разваливается, что с ней возиться не стоит. Наверное, они и больше не вернутся. Время от времени Мария Антуанетта хлопает белыми крыльями. Крыльями, которые не умеют летать. Так же, как голова курицы мыслить. Как спокойно эта дурочка сидит у разбойника на руках. Как будто думает, что с ними ей будет лучше. Они явно плотоядные, и как только обнаружат, что Мария Антуанетта почти не несет яиц, свернут ей шею. А щиплют и выпустят кровь, думаю я, глядя, как они исчезают в лесу. А из потрохов сварят суп и съедят. Я возвращаюсь в кровать. У Видора все еще течет из носа. Лоб раскалился. Зря так торопилась уйти из деревни. Надо было взять с собой побольше еды. Хлеба, банки соленых огурцов и мешочка фасоли надолго не хватит. Если мы хотим жить здесь, мне придется каждый день где-то брать еду. В крайнем случае стану ловить рыбу, как учил меня Валя. Я представляю себе удочку с катушкой и мормышку. Да, удочка бы мне пригодилась, но она, наверное, сгорела вместе с их домом. Но спички-то я захватила. Я выгребаю залу и ищу, с чем разжечь огонь в печи, чтобы спалить ядовитые цветы. Среди всякого дрязга на кухонном полу лежит стопка пожелтевшей грязной бумаги, и я начинаю рвать ее, чтобы засунуть в топку. Бумага выцвела, она вся в пятнах сырости и крысиного помета, но видно, что это старые страницы книги или газеты. Когда я рву одну страницу, грязь отделяется, и я, не отрываясь, смотрю на маленький портрет. Передо мной сделанная фотографической камерой изображение красивой темноволосой женщины, той же, что была в книжечке, которую Ингар прятал под кроватью, а я нашла. Женщина в королевской короне улыбается счастливой улыбкой. Под портретом написано «Помолвка 12 марта». Но остальное я не могу прочитать. Страница запачкана. Я открываю заслонку, чиркаю спичкой и разжигаю огонь. Я сую в печь страницу с портретом королевы. Бумага горит хорошо, думаю я. А безвременник нет. Цветы просто чернеют и выделяют пену. Глядя, как прекрасное лицо королевы уродливо корчится в огне, а потом и вовсе сгорает, я вспоминаю все, что забыла забрать из деревни». Наверное, эти вещи постигла та же участь, что и бумагу, которая горит сейчас в печи. Потому что все, что я забыла забрать, было из бумаги, любимой пищи огня. Нет, я глупее самой глупой курицы. Наверное, драгоценности королевы сгорели дотла. Книжка стояла на полке у моей кровати вместе с Дон Кихотом и путешествием Гулливера, а в картонной коробке остались все ноты и партитуры. «И дневники», — думаю я. Слезы наворачиваются на глаза, и я захлопываю печную дверцу. Я не прикасалась к ним с апреля, когда написала последние строчки и пообещала себе никогда больше не писать. Но я не хочу, чтобы они погибли. А может, они и смогли пережить пожар. В отличие от Библии и Уолдона Тора, которые могли лежать на кухонной полке, дневники хранились в тайнике под половицей возле кровати. Может быть, они остались невредимыми. Поджигать дом старейшин я не стала. Переживет он пожар или нет, все равно, потому что в нем только мертвые предметы, да и есть нечего. Никакой еды, кроме гнили, пригодной лишь для гнуса, муха и прочих плотоядных тварей. Да, придется вернуться в деревню, посмотреть, уцелели ли дневники. А еще после пожара в деревне могло остаться что-нибудь съестное, что можно перенести в кладовую. Главное — пресная вода. Я решаю подняться на гору, найти ручей, а потом поискать какую-нибудь еду в лесу. Если повезет, я успею обернуться, пока видер спит. Если ему завтра станет лучше, можно наведаться в деревню, думаю я, ища что-нибудь еще, чтобы бросить в печку. В самой глубине дровяного ящика я обнаруживаю коробку, в которой лежат башмачки. Деревянные красные башмачки, а сбоку у пятки ярлычок. Мелиса, детский сад Бергсхамры.